А поскольку даже сильно поколеченный автомобиль нельзя починить бесконечно, время начинало поджимать всё ощутимее. Наконец, Алексей пришёл в отчаяние и надумал распространить область своих интересов на все 408 и вообще, поскольку машину не предназначенную для продажи сегодня довольно легко сделать кво на завтра, всё зависит от предлагаемой суммы. Одна беда Старые поголовы зимой большей частью зарастают с угробами на стоянках или вовсе прячатся в гаражах. Снегрёв начал перебирать про себя автопортреты от слова автомобиль всех стоянок, где ему в разное время случалось держать свою Ниву, а потом решительно парулил на проспект Ветеранов. Очередная оттепель растопила снег до асфальта. И серовато-голубое пятнышко бросилось ему в глаза ещё с поворота. Благо, помнил, куда смотреть. Он, в общем-то, и курс сюда взял именно из-за цвета. Ладно, го один в один с Жуковским. Не потому, что зелёную или оранжевую машину был бы хлопотно перекрасить, просто имеющие одинаковый цвет, да ещё такой редкий, могут с хорошей вероятностью оказаться одного года выпуска. А кроме того, насколько он помнил, стоянку автомобиль покидал редко. он и теперь ради моей был здесь. Снегирев ощутил, как между лопатками побежали мурашки интуитивного предчувствия удачи и твердо приказал себе не говорить гоп. он остановился возле шлагбаума и удача продолжилась. ему на встречу в огромных растоптанных валенках, с метлой и лопатой шел дежурный кладовщик дядя Вите. Блин, какие же люди приехали. Снигирёв вытянул из-за сиденья негромко звякнувшую сумку. Я тут, кстати, Певказахватил Мартовского. В отношениях с людьми ему вообще-то полагалось следовать одному важнейшему правилу: не запоминаться. Среди прочего на автостоянках. Приехал, поставил, расплатился, ушёл, пришёл, завёл, съехал. Всё. Снегирев так себя и вел, когда ему было надо. В других случаях срабатывал принцип, который он еще в деддоме почерпнул от одной нянички. Неграмотная женщина формулировала его так: кинь хлеб, соль за Алис, а потом пойдешь и найдешь. О, любимые, обрадовался дядя Вите. Давай, Ликсевич, ласочки твои мест найдем, да и погреемся малость. Да я ставить не буду. отмахнулся Снегирёв. Так, мим проезжал, дай, думаю, навещу. А тут и ты как раз на дежурстве. Дядя Витя завёл его в жарк натопленную будку и достал пластмассовые кружки. Снегирёв себе налил чисто символически, на самое донышко. Он был за рулём. Помянем хорошего человека, предложил вдруг дядя Витя. Славька, решень на помнишь? Ты под Новый год машину у нас забирал. Он в тот день домой уходил, сказал заболел. Я ему щвоточки с перцем советовал приготовить, и все. Нету и нету, и телефон дом не отзывается, а потом вдруг менты приезжают, расспрашивают, лазят повсюду. Убей, стал быть Славик. Вот он как получилось. Славика Вершинина, Скунс помнил отлично, гораздо лучше, чем дядя Вить мог даже подозревать. И подобный финал его ни о себе не особенно удивил. Выпили за помин души, и он аккуратно, умеючи, не показывая своего интереса, вытянул из собеседника всю информацию о приезжавших ментах. Узнать в них плещеева, дубинина, пиновского, Лыскуткова не составило большого труда. А у меня дядь Вить сделал, знаешь, какое, сказал он затем. Так не смейся. Но по зарес нужен Москвич. 48, чтобы обязательно с 74 -го года. Не знаешь, не продаёт кто-нибудь. У дяди Вити изумлённо вытянулось физиономе. Он даже покосился сквозь стекло на Снегирёвскую Ниву. При таком-то мыл звери. Потом решил, что не его это дело, и нахмурил кустистые брови, стараясь сосредоточиться. И наконец отрицательно покачал головой. А он там у тебя, не смущаясь, продолжал Снегирёв Голубенький в углу стоит, не в курсе? Не продаётся?